Глава вторая. Когда Кэрри назвала нового начальника зверем, я думала, что это в переносном смысле. Придирчивой там, скандальной, грубой, ошиблась отчасти. Впрочем, всё по порядку. Странности начались ещё вчера, и поначалу я не придала им особого значения, пребывая в эйфории от необычного цвета собственных волос. Опробовала голубой флакон, не сдержалась. Ещё и кандидатуру мою на должность секретаря в ИС одобрили неожиданно быстро. А ведь у меня за плечами только курсы секретарей, 2 года опыта работы. Никакого высшего образования нет и в помине, а оно для таких контор, как Истинный свет, обычно считается чем-то само собой разумеющимся. Я, кстати, вполне могла бы его получить, но не сложилось. Не потому, что глупая или ленивая, просто университет требовал денег и времени. а у меня с ними вечная напряжёнка. И всё равно, начиная с вечера пятницы, всё шло как по маслу, за что я искренне поблагодарила и подругу, и Эру Вайн, связавшуюся со мной прямо в выходные. А то, что вместе с одобрением, с заявлением и анкетой мне на почту скинули номер дипломированного астролога вкупе со ссылками на сайты, где отслеживается солнечно-лунная активность и прочая дребедень, так это же мелочи. У каждого босса свои причуды. Мой, судя по всему, метеозависимый параноик, слегка помешанный на звёздах. Ерунда же, да? А вот и нетушки. В офис собиралась как на праздник. В том смысле, что проблема мне нечего надеть встала ребром рядом и вместе с проблемой мне не на что купить. Изрядно потрепала нервы. 2 года я уже в свободном плавании, аж не верится. Мы с Кэри из прежней фирмы уволились в один день. Она потом отправилась строить карьеру в ИС, а я осуществлять свою давнюю мечту писать книжку с авторскими иллюстрациями. Выходя с прежней работы, я подготовила себе небольшую финансовую подушку, несколько месяцев копила, позволившую без проблем перейти на новый образ жизни. Однако время изредка эту подушку потрепало, точнее, совсем выпотрошило. Последний год я жила на доход от интернет-заказов, для выполнения которых дипломы не требовались. Статейки для сетевых журналов пописывала, рецензии и аннотации. Ещё иллюстрации разывы рисовала и иногда визитки или этикетки делала. Одним словом, зарабатывала по мелочи от случая к случаю. На мне на самом деле хватало, так как затраты в основном сводились к оплате аренды и еды. Я мало куда выходила, пытаясь закончить свой чертовски трудоёмкий проект, который, как это ни прискорбно, никак не желал заканчиваться. Да что там? Я этот роман даже до половины не дописала. А о том, чтобы на горизонте замаячил финал, не стоило пока и мечтать. А учитывая перебои с вдохновением и вынужденные перерывы, эх. Но вернёмся к делам насущным. Итак, одежда. Перевернув свой не шибко богатый гардероб, я с ужасом обнаружила, что мой стиль жизни плохо сказался не только на финансовой подушке, но и на моей фигуре. Если первая страдала анорексией, вторая, напротив, набрала пару лишних килограмм, осевших на талии и бедрах, что и привело к катастрофе. Потому что строгие рабочие костюмы, которые я носила два года назад, либо еле сходились, угрожая фееричным отрывом пуговиц в самый неподходящий момент – либо не сходились вовсе. Единственное, что на меня нализало, это юбка и пиджак, оставшиеся после учебы в интернате. Но не в школьной же форме идти в ИС. Или все-таки в ней. Как-то расслабилась я на вольных хлебах, привыкла к удобным джинсам, свитерам и майкам. Кто ж знал, что настанет момент, когда придется вернуться на работу в офис. Только у Вселенной, как обычно, своеобразное чувство юмора. Вот момент настал, а идти — Прости меня, Керри. Ни в чём. В итоге в ИС я явилась в платье свободного кроя с бахромой по подолу, не строгий костюм, конечно, зато в бело-золотистых корпоративных цветах. На грудь повесила пару амулетов, купленных в прошлом году на ярмарке. Раз босс всякой чертовщины увлекается, буду соответствовать. А на ноги обула украшенные мехом полусапожки на низком каблучке, на случай, если много бегать придётся, выполняя поручения начальства. Зато волосы затянула в пучок. Всё как положено. Ну и пусть он тёмный, с насыщенным сине-зелёным отливом. Строгий же? Строгий, значит, всё отлично. Сотрудники в костюмах, преимущественно серых и чёрных, поглядывали на меня как на экзотического зверька, сбежавшего из зоопарка. Эйра Вейн напротив, даже бровью не повела, игнорируя мой новый образ. Даже цвет волос её не смутил, что радовало несказанно. Натянув на лицо дежурную улыбку, глава отдела кадров приняла подписанное мною заявление, выдала мне пропуск с магнитной полосой, затем ещё раз напомнила, что для попадания в штат я должна не только хорошо себя проявить, но и сработаться с начальником, хотя цели в штат попадать у меня не было, о чём я ей по рафону говорила. После чего сунула мне в руки какой-то буклет, порекомендовав ознакомиться на досуге, и лично проводила до двери кабинета Эра Грема, которого Несмотря на начало десятого на месте не оказалось. Ну и ладненько. В приёмной было просторно и светло, учитывая горящие повсюду лампы. Примерную обстановку я уже знала, благодаря рассказам подруги, но посмотреть на всё вживую оказалось интересно. Особенно умилили наглухо закрытые жалюзи на стеклянные перегородки, за которой располагался кабинет босса. В отличие от предшественницы, которая пару лет ассистировала Кэрол, новый директор отдела продаж очевидно был ярым противником прозрачности. О боковой стены напротив моего рабочего места находился симпатичный кожаный диванчик для посетителей. Рядом с входной дверью примостилась одинокая вешалка. Под ней низкий чёрный пофик с ящиком для обуви. За столом из цельного дерева обнаружились удобное мобильное кресло и двери с темного стекла, ведущие в склеп, как ведьма называла похожую на банковский сейф кладовую со стеллажами для документов. Путь туда проходил через небольшой кухонный уголок. Странноватая расстановка, как по мне, но что уж есть. Далее, заслоняя с собой часть перегородки, видимо, так Кэрри отгораживалась от зоркого ока Шефини. Стоял Фикус. «Нет, не просто Фикус, а Фикус!» Я раньше не подозревала, что они могут так разрастаться в комнатных условиях. Часть листьев несчастного растения пожелтела и скуксилась, остальные поникли, и казалось, что ещё немного, я услышу удроучённый вздох брошенного на произвол судьбы гиганта. Глядя на эту картину, шутка о причине моего устройства в ИС из-за фикуса перестала восприниматься шуткой. Бедненький мой хороший. Зашептала я, подходя к прямоугольной катке, которая доставала мне почти до пояса. Измываются над тобой, да? проворчала, проверяя землю. Не поливают и совсем не общаются. Вот же не люди, заключила, почувствовав едва уловимый намёк на заинтересованность от депрессивного куста. Да и такое со мной иногда случалось. Причём, если от людей я обычно улавливала только негативные эмоции, с животными и растениями всё было гораздо разнообразней. Если было, конечно, дар-то слабенький но ты не переживай приятель успокоила я фикус оглядывая помещение на предмет какой-нибудь ёмкости для полива кэри про тебя не забыла меня вот прислала тебе по забо обернувшись в поисках лейки я запнулась на полуслове наткнувшись взглядом на застывшего в дверях мужчину одетого в строгий серый костюм как и большинство местных и всё бы ничего но галстук у этого поклонника корпоративного стиля был завязан недопустимо криво, что сразу же бросалось в глаза. «Обо мне позаботиться?» Подозрительно мягко поинтересовался незнакомец, заходя в кабинет. И я бы даже купилась на эту его мягкость, если бы меня не окатила волна недовольства, исходящая от него. Я аж покачнулась от силы чужой неприязни. Этот злый день ведь не мой босс. «И это мой новый секретарь?» Разбив в дребезги все надежды, спросил Эр Грэм у Эры Вайн, которая, как выяснилось, стояла за его спиной в коридоре. Должно быть, он услышал окончание моего монолога и принял все на свой счет. Ну-с-с, бывает. В ИС теперь набирают персонал из агентства аниматоров? Чем больше он говорил, тем язвительней становился. Да и сами фразы казались какими-то шипяще-рычащими. Того и гляди, покусают. Точно, зверь. Только к змеям его отнести или к вечно лающим псам я пока не определилась. — Где вы откопали эту кикимору? — рыкнул начальник. — Ух ты! Это ж надо уметь так одновременно и словом оскорбить, и игнором. Мастер-класс от мерзкого босса. Мысленно восхитилась я, разглядывая эра Грэма. Если хотел меня задеть, он явно просчитался. За пару лет после открытия Дара Я научилась не реагировать на чужой негатив. Вместо того, чтобы обидеться, я демонстративно поправила платьишко и принялась придирчиво изучать своего шефа. Не красавчик, а жаль, сделала бы прототипом злодея в книге. Но какая-то изюминка в нем все же имелась. Осталось только вычислить, какая именно. Широк в плечах, несмотря на худощевое телосложение. Высокий, даже слишком. Бледный, часом... Не редкий зверь-вампир. И внезапно желтоглазый, с вертикальными зрачками, которые сужались до тонких ниточек прямо сейчас. Да. Не вампир. Оборотень, тоже зверюга, но более распространённая. Так что да, никакого переносного смысла. Точно, подала голос я, потому что Эравайн упорно не отвечала. Стояла будто в рот воды направ, и старательно изображала мебель. Диво дивное, «Чудо чудное. Что темная аура моего босса с уверенными в себе людьми делает?» «Надо позаботиться. Вообще-то я говорила о Фикусе, но ежели вы желаете...» Подойдя поближе, я остановилась, крестила на груди руки и красноречиво уставилась на галстук, который портил всю картину внешней безупречности директора. «Позволите?» Протянула руки к криво завязанному узлу, рассчитывая, что Эр Грэм чуть наклонится. Давай мне возможность исправить его косики. Однако он, в лучших традициях вредного босса, лишь сильнее распрямился. Галстук поправить хотела. Не надо? спросила флегматично и разве что не зевнула. Отчего же? Поправь, милостиво разрешил он. Если достанешь. Добавил тихо, но так, чтобы я точно услышала. Обращение на «вы», по мнению этого хмыря, я, очевидно, еще не заслужила. В принципе, то, как начальник меня называл, было абсолютно неважно. Я же тут всего на пару недель или на одну. Или, как вариант, прямо сегодня уволят. Чего переживать-то? Ну, а пока не уволили, продолжим знакомство. Думаю, мы неправильно начали, Эр Грэм. Разрешите представиться. Мое имя — Меган Донован. Подадвинов ближе пофиг, я с невозмутимым видом на него забралась и начала перевязывать галстук. Было не очень удобно балансировать на обтянутом кожей ящике, впрочем, это меньше из зол. Я временный сотрудник ИС, буду выполнять обязанности вашего личного ассистента, пока вам не подберут постоянного секретаря. Пальцы прекрасно помнили процесс, хотя прошло уже 2 года с тех пор, как я в последний раз завязывала мужчине галстук. Предлагаю не усложнять друг другу жизнь. И тогда и с удовольствием о вас позабочусь так же, как о фикусе. Поливать тоже будешь, прошептал босс, несильно обрадованный такой перспективой. Поить, заканчивая с галстуком, выкрутилась я. От точным движением поправила воротничок белоснежной рубашки и чуть огладила лацкан пиджака. Готово, сообщила, спускаясь на пол. Кофе, чай предпочитаете? поинтересовалась нейтральным тоном, отступая на шаг. Сахар, сливки, что-то другое, может, есть какие-то особые пожелания в выборе напитков. Эра Вайн говори... Я снова запнулась, обнаружив, что начальница отдела кадров, пользуясь случаем, потихо мыслиняла, прикрыв за собой дверь. Возникло ощущение, что меня бросили к тигру в клетку. Больно уж кровожадный был у босса вид. И в чем я опять спрашивается виновата? «Верни на место», Рыкнул директор вместо благодарности, кивком указав на пуфик, преградивший ему путь. Обойти препятствие он не удосужился. Да и не королевское, то есть не начальник это дело, пуфики обходить. Когда я выполнила приказ, Эр Грэм широкими шагами направился в свой кабинет. Кофе. Черный. Без сахара. Буркнул, прежде чем хлопнуть дверью так, что мы с Фикусом и Перегородкой дружно вздрогнули. Псих. Констатировала я, направляясь в склеп, где стояла кофемашина. Ну и ладно. Не уволил? Отлично. Значит, будем осваиваться. В кабинете босса. Взгляд мельком выхватил собственное отражение в зеркальной дверце большого раздвижного шкафа. Бывшая хозяйка кабинета, надо полагать, была склонна к самолюбованию, как впрочем и все женщины. Замедлив шаг, Гидеон нахмурился. Стального цвета костюм из немнущейся ткани, начищенные до блеска ботинки и идеальный узел галстука, о котором он, закрутившись с утра, умудрился забыть. В дни, граничившие с полнолунием, руки его подводили. Не только они. Зато он сходу узнал один из плюсов нового секретаря. Галстуки мужикам эта пигалица завязывать умеет. Большой опыт чувствуется. Правда воспринимать такой опыт, как её положительное качество, не получалось. Наоборот, её выход ко лишь подстегнула раздражительность оборотня. Да и сама девица, крад тышка с зелёными волосами в нелепом бесформенном платье, стала идеальным катализатором для его и без того нестабильного состояния. Похоже, Эривайн, как и всё руководящее звено линстерского филиала, решили отомстить ему за излишнюю разборчивость в выборе помощника, подсунув Это. Шутку удалась. Но шоу на сей раз не будет. Он не допустит очередных рыданий с жалобами на его тиранию и неуважение к сотрудникам. И дело не в том, что конец прошлой недели Гидон был вынужден обходиться без помощника, потому что в отдела кадров, видите ли, закончились кандидаты. Хотя и этот опыт на пользу его настроению не пошёл. Простым порядком надоел поток разномастных девиц, у половины которых длинна ног компенсировала наличие мозгов. Остальные были невзрачные, но умные, хитрые, проворные и бесили даже больше смозливых дурочек, жаждущих умаслить начальника. Гидон Грем был в Линстере человеком новым. Точнее, не в Линстере, а в линстерском офисе IS. И каждая представленная к нему ассистентка являлась прежде всего шпионом местного совета директоров, а уже потом исполнительным или не очень, секретарем в отделе продаж. Офисный серпентарий запускал к нему одну змейку за другой, рассчитывая, что хоть какая-нибудь приживётся. А Дэймон, обещавший приехать следом, застрял в столичном офисе ещё на пару недель. Так почему не оставить пока на его месте Кикимуру, как минимум, галстуки она завязывать умеет. Глядяши кофе годный сварит, а с остальным он как-нибудь сам разберётся. Пусть это недоразумение сидит в приёмной, любопытных распугивает. Ему развлечение, а злопыхателям, жаждущим фееричного скандала, облом. С такой жизню утверждающей мыслью Гейдон опустился в большое удобное кресло, стоявшее у огромного окна, величиной почти во всю стену, и криво усмехнувшись, открыл ноутбук. Подушечки пальцев закололо. Резко отдернув ладонь от клавиатуры, оборотень сжал ее второй рукой, возвращая чувствительность и купируя тем самым частичный оборот. Удлинившиеся было ногти приняли нормальный человеческий вид, а сотни незримых иголочек, буравящих кожу, исчезли. Знают же юмористы-демоновы, что он сейчас особенно уязвим, и все равно пакостят, прикрываясь благими намерениями. Ну-ну. Раздраженно дернув шеей, Гидон поправил узел галстука, на ощупь тоже убеждаясь в его идеальности, после чего решительно открыл почтовую программу, где среди каши из неотвеченных писем, спасибо последней уволенной недосекретарше, нашел свежий астрологический прогноз, присланный Эрой Рявой. Его копию должна была получить и Кикимора, но Гидон сильно сомневался, что она начала день с выполнения своих непосредственных обязанностей. Её, судя по поведению, куда больше интересовал разросшийся фикус, перегородивший половину приёмной. Следует выбросить этого зелёного уродца на свалку, мстительно подумал оборотень и снова улыбнулся. В приёмной. То есть, как это нестабилен, пробормотала я, читая астрологический прогноз эры зверя, как мысленно окрестила босса. Если бы не предупреждение Эры Вайн, я бы этот прогноз за спам приняла в общем хаосе, творившемся в почте. Что за тварь тут до меня хозяйничала? А Кэрри еще заверяла, что у нее на рабочем месте полный порядок. Хрена себе порядочек. В компьютере кавардак, на кухне гора немытой посуды, фикусы тот в запущенном состоянии. И только в сейфе с документами все разложено по полочкам. Хм, может, загребущие ручонки прежних восьми секретарей — «Дотуда попросту не дотянулись? Босс же их каждый день менял». Тогда, да, картинка складывается. При Кэрол в офисе было все идеально, а со сменой власти начался дурдом. Интересно, это местные, так приезжие начальство, ненавязчиво выжить пытаются, или приезжие начальство настолько бездарно, что не способно правильно организовать работу своих подчиненных? Пф, как же давно я не участвовала в офисных подковерных играх». Отвыкла от выклат интриг и пакостей, зависти, шантажа, подстав и шпионажа. Да и надеялась, если честно, что в корпорации, несущей людям свет, всё чище, лучше и добрее, нежели в других конторах. Наивная мечтательница. Вздохнув, я вновь углубилась в чтение астрологического прогноза, игнорируя посиделки планет в разных домах, вычленяла из гороскопа главное: нестабилен, агрессивен, опасен. Такая вот дивная раскладочка по дням на ближайшую неделю. Сегодня босс нестабилен, поэтому следует избегать волнений. Завтра агрессивен, а значит, надо свести к минимуму любые конфликтные ситуации. Послезавтра, послезавтра лучше совсем из дома не выходить и уж точно не назначать никаких важных встреч. Это что же за обратьё мне такое достался? Дволики, конечно, все в полнолуние не очень хорошо переносят. Но ведь есть специальные лекарства, блокирующие оборот. А у моего что? Аллергия на эти таблетки? Или он из тех, кто считает подавление зверейной натуры насилием над личностью? Интересно, эр-зверь у нас кто? Волк, тигр или для разнообразия какой-нибудь саблезубый суслик с завышенным ЧСВ? Примечание. ЧСВ – чувство собственной важности. Конец примечания. Кофемашина протяжно звякнула, известив о готовности заказанного напитка. Свернув страницу почтовой программы, я отправилась к боссу с кофе, что теперь уже не казалось мне такой хорошей идеей, как в начале. Ему бы валерианочки сейчас или чаю с мятой, а не убойный энергетик повышенной крепости в его-то нестабильном состоянии.